«Я бессознательно подчинился». Подошел к Ванариону и положил одну руку ему на плечо, а другую на плечо Торгрима. А на сплетение его рук с руками Лаурендиля Тхандин уложил бесчувственную кирдану. Сам он держал на руках Аркила, за его рукав держалась Каталина, а плечами они касались Лаурендиля и Торгрима. Правильным треугольником вокруг нас встали трое фламинитов из личной охраны Тхандина. И по знаку повелителя одновременно вскинули правую руку, а левой коснулись нас, Тхандина, Вонариона и меня. Прикосновение фламинитов было нежным и теплым. Я чисто и инстинктивно сжал пальцы рук на плечах друзей, когда меня закружило в водовороте звуков и красок. «Опустились, не рухнули, а именно плавно опустились мы на берегу моего родного острова. К нам уже бежал Ларкандир и еще трое из дворцовых целителей». Тхандин отрывисто приказал. «Быстро принесите Дерена в палату. За его жизнь головой отвечайте перед Алта Варднуром. И мной!» «Он жив?» — потрясенно прошептал Лаурендиль. "Но как?" Аура. Тхандин почувствовал в ней энергию живого, а не мёртвого. Но меня уже не слушали. Лаурендиль пытался растолкать Ванриона, который словно превратился в скорбную статую. Очнулся он только, когда Тхандин что-то прошептал ему на ухо. И они вдвоём с Лаурендилем кинулись к палатам врачевания. За ними последовали Торгрим с аркилом на руках, Каталина и Тхандин, нёсшие Кирдану, а мне досталась сомнительная честь замыкать это небольшое и скорбное шествие вместе с тремя фламенитами, которые с некоторых пор вызывают у меня лишь одно чувство ненависть. Через полчаса мы вернулись во дворец, где был устроен пир в честь победы над Ферильтом Кавена. Я сперва хотел возмутиться, по какому праву Тхандин приказал устроить пир, когда повелитель Дагар лежит при смерти. Но повелитель Юнга невозмутимо ответил мне, что у них не принято скорбеть по болящим, ибо скорбь передаёт больному энергию смерти и Рядом с Тхандином сидели его пять дочерей, сыновья, все семеро остались на юнг. Зашёл разговор о жёнах, и оба мы помрачнели. Тхандин подошёл ко мне. "Верт", тихо сказал он, кладя мне руку на плечо. "Не стоит грустить. Альдис не вернёшь, а ты должен быть счастлив. Ты знаешь, Я вдов уже более 100 лет и прекрасно тебя понимаю. Когда тхар умерла, я несколько месяцев не мог прийти в себя. Потом мне рассказывали, что я всё ходил и ходил по нашей аптевальне и звал её. Я не спал, не ел. Он передвинул стул и сел рядом. Ах, как я её любил. Мы избегали под любым предлогом со всех заседаний и приёмов, чтобы побыть вдвоём. Мы никогда не уставали от любви, страсти били в нас обоих через край. Он напрягся, сжал мою руку, целато взволось на сладостные воспоминания. В глазах появилось странное нежное выражение. Он потряс головой, прогоняя видение, и взглянул мне в лицо уже обычным своим пронзительным, жёстким взглядом, в котором, однако, считывалось дружеское участие и теплота. Я слишком увлёкся. Ты не должен отчаиваться, ты должен выбрать себе невесту, ведь тебе нужен продолжатель рода. Мы не можем допустить, чтобы рода пересеклись с нашим уходом. Повелитель должен прежде всего заботиться о благополучии своей страны, а наследник. Прости меня, Атхандзин. Я понимаю, на что ты намекаешь. Пойми, в любых иных обстоятельствах я бы, не задумываясь, женился бы на одной из твоих прекрасных дочерей. Но я не могу забыть Альдис, и к тому же я обещал ей вернуться. Он даже не удивился. Слово данное по ту сторону границы имеет более бесовую цену, чем среди живых. У меня перед глазами до сих пор стоит тот страшный день, когда я нашёл её мёртвой. Говорят, время лечит. Уже столько лет прошло, я всё никак не могу забыть это. Мы, варат, более легкомысленны, чем эльфы, которые по сей день ведут своё собственное исчисление, не взирая на повсеместное использование людского летоисчисления. Со дня битвы у гномьих холмов минуло 70 человеческих лет, 10 эльфийских или 7 наших. — А семь лет — это поистине малый срок. — О, кстати! — воскликнул он, ловко сцапывая за воротник проходившего мимо мага. — Вонарион, скажи-ка нам, сколько лет прошло со дня битвы у гномьих холмов? — Два года! — спокойно ответил Вонарион. Тхандин присвистнул. «Так, значит, тебе, Ванарион, сейчас двадцать семь?» «Но весь его возраст не менялся пятьсот лет, а двадцать пять ему было, когда Мартин...» «Алта, Тхандин, сколько тебе лет?» «Это был дерзкий вопрос, и задал его, конечно же, Торгрим, но Тхандин, улыбаясь, ответил...» «Двенадцать тысяч процентов». пятьсот лет. Дорогорин присвистнул. Я устал, вдруг сказал Тхандин. Я удивлённо вскинул на него глаза. Но ведь, начал я, но Тхандин перебил. Я жил ради детей, но теперь дети выросли, своему народу я уже не нужен. У них есть Ларкандир, «Да и сыновья мои прекрасно со всем справятся. Думаю, скоро я вас покину». «Не уходи, Тхандин. Без тебя мир опустеет». «Не думаю». «Не надо. Ты нужен нам. Мы твои друзья, и если ты уйдешь до срока...» «А кто знает, когда он будет, этот срок?» «Мы можем уходить, когда захотим». А я устал. Смертельно устал, Верт. Ты ещё слишком молод, чтобы понять это, а может и больше. Интересно, вдруг заметил Ванрион? А разве поварам не сказали, что целители не едят мяса и рыбы? Ванрион, Торгрим тут же ухватил друга за плечо. А разве тебе не следует быть рядом с братом? Внарион вздохнул. Как придворный маг я должен? Лицо его вытянулось прямо к нему через толпу гостей, и когда они все успели собраться, проталкивался один из старших целителей с взволнованным лицом. Мастер Даррен пришёл в себя и хочет вас видеть, мастер Ванрион, ещё издали кричал он. Ванрион мгновенно сорвался с места и просился к входным дверям. Хэндинну улыбнулся и, пожелав нам приятного вечера, ушёл к накрытым столам. Через некоторое время я буквально натолкнулся на него. Он стоял и беседовал с кем-то, стоял Его шатало так, что непонятно было, как он вообще может держаться на ногах. Мне, совершенно не пьющему, было интересно, сколько же надо выпить нехмелеещему барад, чтобы довести себя до такого состояния. Увидев меня, он развязно двинулся в мою сторону, попути чуть не сшивив пару низких столиков. А верт, пойдём, надо поговорить говорил он на редкость ясно и чётко хотя и нарочито развязно и расстегивая слова но взгляд тёмно-зелёных глаз был удивительно ясен правда он пытался это скрыть глаза бегали и ни на чём не задерживались подолгу я подумал что не так уж он и пьян как стремится показать но вот зачем ему это Мы отошли на прекрасно выполненную статую кентавра, поддерживающую одну из потолочных балок, и опустились в кресла. Вест, скажи, что ты думаешь о нашем будущем? Такого вопроса от пьяного я не ожидал. Зачем же Тхандин притворяется? Не знаю, думаю, что мы победим, а потом Потом вся магия иссякнет и настанет век людей. А знаешь, что такое быть одиноким? Знаю, не знаешь. Одиночество это когда просыпаешься и надеешься поскорее уснуть, чтобы не чувствовать грызущей боли где-то внутри, в самом сердце. Это когда ничего тебя не радует, когда ты забываешь, зачем живёшь, а просто существуешь. Никому из вас этого не понять. Мне даже жаль Мартина, ведь он тоже одинок. Он заслужил это. Ты так думаешь? Ведомо мне, есть те, кто заслуживают такого наказания: ежедневную, ежеминутную, ежесекундную пытку болью, презрением и одиночеством. Я знаю, что такое боль, не раз бывал ранен в сражениях. Знаю, что такое презрение, когда я однажды выгнала людских послов Мы несколько лет воевали с одним из их королевств, и вот тогда-то люди отворачивались от меня, когда я проходил по площади. И я изведал одиночество, когда умерла Харр. Если бы я мог, я бы помог Мартину, облекчил бы его в честь. Он ведь по-настоящему раскаивается. Ты видел его с тех пор? Со дня битвы у гномьих холмов? Да. Он приезжал на юнг просить прощения у Ларкандира. Он так и не поверил, что Ларкандир его простил тогда у гномьих холмов. Вот и приехал вымаливать прощение. Он считает себя самым жалким существом на земле. Он всё время плакал, пока я пытался с ним поговорить. Никогда, никогда прежде не видел я человека в подобном отчаянии. Он сломлен, уничтожен. Наверное, несчастнее его нет в существа на всём свете. Он все время бы крикивал в бреду твое имя, звал братьев, просил, чтобы его... Какие кары он себе только не выдумывал, даже неприятно вспоминать. В общем, это было ужасное зрелище — видеть, как он корчится у твоих ног, моля покарать его. Как он задыхается от плача, воет, не переставая. Развещий его вэрт? Ведь только ты и братья могут даровать ему истинное прощение. А ещё? Ещё. Голос его прервался, и он обнял меня, не приобнял за плечи, а обнял как друга или брата и прижался ко мне всем телом. Спрятав лицо в моих густых волосах, он вдруг заредал, как ребёнок. Горячие слёзы стекали мне за воротник рубахи, которая скоро промокла. Руки судорожно обвивали меня за шею. Я неуклюже гладил его по длинным серебристым волосам и только тут заметил, что волосы у него совсем седые. Сколько выстрадал в жизни этот могучий воин! Что я, собственно, знаю о нем? Что он великий правитель и только? Почему он так замкнут? Неужели потеря жены так подкосила его? Чем живет он? Чем интересуется?» А плечи Тхандина вздрагивали от глухих рыданий. Вдруг он поднял голову и поцеловал меня в лоб. «Спасибо тебе, Верт! Спасибо за то, что выслушал!» Через некоторое время, когда многочисленные кушанья были съедены, напитки выпитые, как из-за стола поднялся Бонарион Слютний. Глаза его светились счастьем. «Я знал, в чем дело!» Дарен пришёл в себя и не только пришёл в себя, но и мог связно разговаривать. Ему долго предстояло пролежать в постели, но теперь его жизни ничто не угрожало. Вонарион поднялся на возвышение в центре залы и запел. В этот раз он пел, превзойдя своё прошлое выступление в эльфийском дворце. Но в этот раз он пел на всеобщем, а не на высшей речи. Пел ванарион о дружбе и верности, о борьбе света с ветостью мой и о победе добра.